Выбрать церковь для свершения обряда – целая наука. Выбор златоглавый, слава Богу, велик, но оттого еще более ответственен. Настоящий московский старожил знает, что хорошо венчаться на Сретенке, а в церкви Успения – в Печатниках. Супруги проживут долго и умрут в один день. Для обретения многочисленного потомства более всего подходит церковь Никола Большой Крест, что раскинулась в Китай-городе на целый квартал. Кто более всего ценит тихий уют и домашность, выбирай Пимена Великого в старых о воротниках. Если жених – человек военный, но желает окончить свои дни не на поле брани, а близ семейного очага, В кругу чад и домочадцев, то разумнее всего давать брачный обед в церкви святого Георгия, что на всполье. Ну и, конечно, ни одна любящая мать не позволит дочери венчаться на Варварке, а в церкви в е л и к о м у ч е н и ц ы Варвары, жить потом бедняжке всю жизнь в муках и страданиях. Но лица знатные и высокочиновные не очень-то вольны в выборе, ибо церковь должна быть сановной и просторной, иначе не вместить гостей, представляющих цвет московского общества. А на венчании, которое заканчивалось в чинной и помпезной Златоустинской церкви, собралась вся Москва. Зеваки, столпившиеся у входа, где д л и н н ы е в е р е н и ц ы выстроились экипажи, показывали на карету самого генерал-губернатора, князя Владимира Андреевича Долгорукова, а это означало, что свадьба справляется по наивысшему ранжиру. В церковь пускали по особым приглашениям, и все же публики собралось до д в у х человек. Было много блестящих мундиров, как военных, так и статских, много обнаженных дамских плеч и высоких причесок, лент, звезд, бриллиантов. Горели все люстры и свечи. Обряд начался давно, и приглашенные устали. Все женщины, вне зависимости от возраста и семейного состояния, были взволнованы и растроганы. Но мужчины явно томились и в полголоса переговаривались о постороннем. А молодых уже давно обсудили. Отца невесты, действительного тайного советника Александра Аполлодоровича фон Эверт Колокольцева знала вся Москва. Хорошенькую Елизавету Александровну не раз видели на балах. Она начала выезжать еще с прошлого года, поэтому любопытство в основном вызывал жених – Эраст Петрович Фондорин. Про него было известно немногое. Столичная штучка. В Москве бывает наездами, по важным делам. Карьерист обретается у самого алтаря государственной власти. в ч и н а х правда, пока небольших, но еще очень молод и быстро идет в гору. Шутка ли в такие годы уже с Владимиром в петлице? Предусмотрителен Александр Аполлодорович далеко вперед глядит. а Женщины же больше умилялись на юность и красоту молодых. Жених очень трогательно волновался, то краснел, то бледнел, путал слова обета, одним словом, был чудо как хорош. н ну, о а невеста, Лизонька Эверт Колокольцева, и вовсе казалась неземным существом, просто сердце замирало на нее смотреть. И белое облакообразное платье, и невесомая вуаль, и венчик из саксонских роз, все было именно такое, как нужно». Когда венчающиеся отпили из чаши красного вина и обменялись поцелуем, н и с т а ничуть не смутилась, а наоборот весело улыбнулась и шепнула жениху что-то такое, отчего он даже заулыбался. А Лизонька шепнула Эрасту Петровичу вот что. «Бедная Лиза передумала топиться и вышла замуж».